Волшебная коробочка. Арабская сказка. Давным-давно в одном городе на базарной площади каждый день появлялся слепой нищий и кричал за унывным голосом «Пусть каждый подаст мне милостыню и ударит по лицу!» Прошу каждого дать мне милостыню и пощечину. Сейчас я расскажу историю, как жадность к богатству ослепила мои глаза, и я перестал видеть белый свет. И слепой рассказал такую историю. Меня зовут абдулла и родом я из Багдада. После смерти отца получил я немалое наследство, но был неразумен. Ленив и быстро промотал все свое добро. Жена уговорила меня купить на последние деньги пару верблюдов. Стал я перевозить грузы и так жить. Понемножку копил деньги, стал богатеть. И через несколько лет в моем караване было уже восемьдесят верблюдов. Я перевозил товары из Багдада в Барсу и другие большие города, Однажды возвращался я с караваном домой, в Багдад, и на полпути остановился отдохнуть. Спутал я верблюдов и пустил их пастись, а сам присел под деревом ужинать. Вдруг откуда-то появился карлик. Он подошел ко мне, и мы поздоровались. Карлик присел рядом со мной и спросил, откуда я и куда держу путь. Я ему ответил и поделился с ним ужином. Так мы сидели под деревом и разговаривали. Вдруг карлик сказал, «Я знаю в горах место, где спрятан огромный клад. Если нагрузить всех твоих верблюдов золотом и всякими драгоценностями, то и то не заметишь убыли. Там нет числа сокровища Услышал я эти слова карлика. И страстно захотел овладеть сокровищами, и я стал просить карлика, «Покажи мне это место, и я дам тебе одного верблюда. Нагружай его драгоценностями и вези, куда хочешь». «Ты дешево хочешь получить такое несметное богатство», ответил карлик. «Вот если отдашь мне половину своих верблюдов, ну тогда я отведу тебя и покажу сокровища». «Если я отдам ему 40 верблюдов, а остальные сорок нагружу золотом для себя, и то будет очень хорошо», — подумал я. «Шутка ли без труда получить такое огромное богатство?» И я пообещал отдать карлику 40 верблюдов. Вот мы собрали свои восемьдесят верблюдов в один караван и тронулись в путь. «Скоро мы достигли горы» и вступили в глубокое мрачное ущелье. Такое оно было узкое, что верблюды с трудом могли пробираться там, да и то гуськом. Карлик шел впереди. Вдруг он остановился и сказал, «Вот мы и пришли, усади своих верблюдов на землю и приготовь их для погрузки». Я сделал так, как велел карлик. Тогда он прошел еще немного вперед и остановился у высокой скалы. Потом собрал охапку хвороста и поджег его. Когда костер разгорелся, карлик бросил в огонь какой-то порошок и тихо произнес несколько слов. Вдруг земля под ним задрожала, как при землетрясении. Раздался страшный треск, и в скале, подле того места, где горел костер, Появилась глубокая трещина. «Иди за мной!» — сказал карлик. Мы вошли в трещину и очутились в огромной пещере. Что увидели там мои глаза? Куча золотых монет, сундуки и драгоценных металлов. Клянусь своей жизнью, сокровищем там не было конца. Я стал как безумный хватать драгоценности и золотые монеты и набивать свои карманы. Но карлик велел мне скорее выносить сундуки и мешки и грузить верблюдов. Когда мы нагрузили всех верблюдов, карлик достал из одного сундука какую-то маленькую серебряную коробочку, осмотрел ее и бережно положил себе в карман. Потом он взял меня за руку и вывел из пещеры. Только мы вышли, Карлик произнес опять заклинание. Земля дрогнула, трещина сомкнулась, И перед нами была только высокая скала. Верблюды с трудом поднялись. Так тяжела была кладь. Скоро мы выбрались из ущелья и вышли на дорогу. «Прощай!» «И будь счастлив, теперь ты самый богатый человек», — сказал карлик. Он отсчитал сорок верблюдов и пошел в сторону Басры. Я же повернул остальных сорок верблюдов в родной Багдад. Шагнул я было вперед и остановился. Жадность когтями сжала мое сердце. Я отдал карлику сорок моих верблюдов, да еще сокровища. Зачем я это сделал?» «Я ограбил сам себя, несчастный! На что карлику такое богатство? Может быть, я сам когда-нибудь нашел бы это ущелье и этот клад, и тогда все сокровища достались бы мне одному?» И мне стало так жаль своих верблюдов и сокровищ, что я не выдержал, и побежал догонять карлика. — О, великий карлик! — сказал я ему. — Ты, одинокий странник, зачем тебе столько верблюдов? Ты не справишься с ними? Лучше отдай мне 10 обратно, хватит тебе и 30 Я всю жизнь буду помнить твое добро. Карлик молча отсчитал мне 10 верблюдов, а остальных погнал дальше своей дорогой. Теперь у меня было пятьдесят верблюдов, нагруженных золотом и драгоценностями, и я был счастлив. Но не успел пройти и пятнадцати шагов, как жадность снова стала терзать меня. Почему я не попросил у него сразу двадцати или тридцать верблюдов, может быть? Он уступил бы мне их. Зачем ему эти богатства?» И я снова пустился бежать за карликом, догнал его и сказал, «Ведь ты не забыл, что эти верблюды мои. Я знаю все их повадки умею управлять ими. А тебе будет трудно справиться с ними, Лучше отдай мне еще двадцать из них, хватит тебе и десяти верблюдов». Карлик ничего не сказал мне и отдал мне еще двадцать верблюдов, а остальные десять повел с собой. Но жадность обладевала мной все больше и больше. Я стал просить его отдать мне и остальных десять. Карлик не сказал ни слова и отдал последних верблюдов. Теперь я собрал всех своих верблюдов, поставил по порядку и совсем счастливый собрался идти в Багдад. Вдруг я вспомнил про ту серебряную коробочку, которую карлик положил в карман и подумал — Карлик без спора отдал мне сорок верблюдов с драгоценностями, не взять ли у него и эту коробочку. На что она ему? А мне пригодится, ведь она тоже денег стоит. Но ха -ха, не тут-то было. Карлик коробочку не отдал. Сколько я не просил его, он говорил, нет, и все тут. Мне все больше и больше хотелось получить эту коробочку, а карлик уже не слушал меня. Молча повернулся и пошел своей дорогой. Тут я подумал, глупец я. Неспроста карлик отдал сорок верблюдов с драгоценностями. Он взял себе самое дорогое, эту коробочку. Должно быть, в ней сокрыты все сокровища мира. У меня от жадности помутился разум. Я бросился за карликом, схватил его и пригрозил давай коробочку, карлик, не то возьму ее силой. Карлик увидел, что я могу убить его, подал мне серебряную коробочку и хотел уйти, но я не отпустил его и спросил. — Скажи, что же скрыто в этой коробочке, чем она дорога? — В этой коробочке заключено драгоценное вещество, если уметь им пользоваться, то будешь видеть все клады, — ответил карлик. Тогда я стал просить карлика показать мне, как нужно пользоваться тем веществом. Карлик долго молчал, а я требовал и грозил. Наконец он открыл коробочку, погрузил в нее два своих пальца, быстро вынул их, что-то прошептал и повел ими по моему правому веку. И вдруг горы вокруг как бы раскрылись передо мною. И я увидел, где лежит золото, где серебро, где алмазы и разные драгоценности. Теперь я мог собрать все богатства мира, но и этого было мало. «Намажь мне и левое веко», — приказал я карлику. «Нельзя», — сказал карлик, — «ты ослепнешь навсегда, если еще раз поможешь глаз этим веществом». Но я не поверил Карлику. Я подумал, что он обманывает меня, хочет скрыть от меня что-то очень важное. Если ты не сделаешь этого, я убью тебя, — закричал я в ярости. — Хорошо, я исполню твою просьбу, но за то, что случится после этого, ты будешь расплачиваться сам, — ответил Карлик и прикоснулся волшебным веществом к моему левому глазу. Только он сделал это, как вдруг все вокруг погрузилось в непроглядную тьму. Я ослеп. Когда я понял это, я бросился к ногам старца, рыдал и умолял его. «Возьми себе всех верблюдов, все сокровища и эту коробочку с чудодейственным веществом. Только прости меня и верни мне зрение». «Жалкий человек», — сказал старец. Ты не послушал меня, а теперь уже никто не может помочь тебе. Всю жизнь ты будешь оплакивать тот день, когда жадность ослепила тебя. После этого карлик забрал всех верблюдов с драгоценностями и ушел. Я долго кричал, рыдал и умолял карлика вывести меня на главную дорогу, где бы я мог пристать к какому-нибудь проходившему каравану, но карлик не слышал меня. Долго скитался я, голодный, оборванный в горах, пока не выбрался на большую дорогу. Потом мне удалось примкнуть проходившему каравану, и я... Слепой нищий, с тех пор брожу по свету и прошу милостыню, и я дал клятву себе вместе с милостыней просить и пощечину в наказание за мою жадность».